25 числа, господа, понедельник, июля, город Киев, открывая интернет в 12 часов дня, господин Марару объявляет, что он меня объявил в международный розыск понедельник, а в 8 часов 38 минут альфа 20 человек СБУ Украины значит, под моим офисом меня арестовывают. Жестко, кстати. Удивительная история, просто удивительная история. С учетом того, что постановка на Интерпол занимает месяц, с учетом того, что мои французские адвокаты, я предвидел это, уже написали заявление в Интерпол, что меня политически преследуют, что, возможно, такие фальсифицированные дела, и секретариат Интерпола был об этом извещен, и было уже подготовлено заявление на отказ, республики молдова в моем объявлении это господа значит в чем проблема проблема в том что господин порошенко имел здесь бизнес <coughs> джемини и они наполовину этот бизнес разделили с Порошенко. это общеизвестный факт значит все это знают и получали кэшем наличкой арендную плату с джеми То есть имелись тесные бизнес-отношения. Далее, как мне стало в последующем известно, каких-то 3 миллиона долларов меня похитили из Украины. Почему вы видите сейчас письма от прокуратуры Украины, от СБУ? Никто мне не выдавал. Меня похитили. Просто спокойно похитили. Все. Меня продали за 3 миллиона долларов. Как раба на рынке. Просто продали плохотнюю Далее, это я прям по, по каждому пунктику пойду, по абзацам. Первая страница, друзья мои. Все фальсифицировано, все вранье, от начала до конца. Далее, что я хотел бы сказать. Зачем это все делается? Дело в том, что на сегодняшний день я представлял в Республике Молдове инвестор, разных инвесторов, у которых на территории Республики Молдова находи, находи, находится и находилось имущество в самом, по самым скромным подсчетам на 300 миллионов долларов. По самым скромным подсчетам. Это и крупнейшие банки страны, крупнейшие страховые компании страны. На всех них сейчас он говорит, идет рейдерская атака. Господин Плохотнюк это все подбирает. А для того, чтобы представитель этих компаний не мог ничего сделать, его закрыли в тюрьме. И меня держит прокуратура только для того, чтобы я не мешал похищать чужое имущество. И господа прокуроры соучаствуют в этом. Но только я не могу понять одного, господа судьи. Все знают, что ФБР сейчас расследует это дело. И оно идет по пятам. И что ФБР завтра все равно дойдет до этого. Я уже дал показания ФБР, будучи на Украине. Уже дал. Оно все равно сюда придет. Господин прокурор, и когда вы поедете в Румынию покататься на лыжах, вы можете случайно оказаться в федеральной тюрьме Нью-Йорка. Вот так вот, на лыжах в Румынию, а оказались в федеральной тюрьме Нью-Йорка. Они же идут, это же все будет проверяться, будут ходить ФБРС, и вы их не купите, вы им не дорасскажете ничего. Это все по каждому этому эпизоду будет проходить следствие. И я не понимаю, куда вы идете. Ну ладно, это так, отличие. Идем дальше. Друзья мои, я э, хотел бы пройтись по обоснованному подозрению, да, которое, значит, сегодня у нас есть. Читаю обвинительное заключение и, честно говоря, никак не могу понять. Шестая страница. Если можно, посмотрите, пожалуйста. Впоследствии Платон Вичеслав, будучи в сговоре с Силоном Шором и с другими неустановленными лицами органом уголовного преследования, проявив кор корыстные намерения, овладел денежными средствами, принадлежащими банку на То есть, я хочу понять квалификацию преступления. В чем меня обвиняют? Значит, я был в сговоре с Силоном Шором. Так? Значит, мы вместе являемся подельником. Открываю следующую страницу и читаю, что я, также Вячеслав Патон, путем обмана и злоупотребления доверием в отношении Илона Шора, обманув ответственные лица из банка, которые рассматривают циферные извините, так он подельник или он Жертва. Вот это очень важный вопрос для квалификации преступления. Скажите мне, пожалуйста, я сделал это, обманув Шора, или я сделал с ним сговоре? Вы можете мне сказать? Это очень важно, потому что я не могу дальше продолжить, чтобы это вам обоснованное подозрение. Понятная идея вашего, ход ваших мыслей, но это является суть. В ходатайстве это же и пишется, что я обманул Шора с корыстными там своими незаконными побуждениями. Мы ещё не знаем, что А вы то не знаете, вы на основании него все дело есть. А факты, когда говорится об подозрение, это наличие фактов и информации. Его вот, допрос это факт и информация. Правильно, на которой основывается все значит, обвинение в отношении меня. Вот чем дело. Поэтому вы же не хотите, чтобы вас держали дурака. А они хотят. Поэтому и мы давайте разберемся. Потому что без этого вы не можете мне продлить. Просто не можете. И, так вот, господа, продолжаю. Господин прокурор сейчас вам не скажет. Потому что он сам не знает. С Шором или без шора? Шеф сказал, чтобы шора вывести. Шора выводит. Как его вывести, непонятно. Шор украл миллиард. На меня хочет списать 50 миллионов. 950. Где остались? У шора? Как их раскидать? Ну ладно, они придумают с такими доказательными материалами значит, можно делать что угодно хочу э -э, господа судьи вам разъяснить суть происходящих кредитов для чего они были взяты и для чего потому что это очень важно потому что это входит в обоснованное подозрение Я, вы должны дать оценку действиям прокуратуры и вот этой вот бумажки и все что мне написано а Это очень легко опровергается. Я объяснил в своем допросе, если вы его читали, а я надеюсь, вы его читали, что данная сделка была совершена с господином плохотником по выкупу у него акций Виктория Банк, компании Осито, компании Виктория Сигурери и компании Молдова Тур, владеющая гостиницей Националь в полуразрушенном состоянии. Я объясню что в рамках этой сделки эти компании, которые были предоставлены господином Плохотняком, как я выяснил, взяли кредиты. Эти кредиты были выгнаны за границу. Почему? Потому что по законодательству Молдовы валютные кредиты можно взять только если у тебя есть контракт с иностранной фирмой и деньги уходят за границу. Вот такое у нас законодательство валюты. Поэтому компании вынуждены были брать эти валютные кредиты делать контракты, выгоняли их за границу, и в этот же день эти деньги возвращались на счет Виктория банк В этот же день, господин прокурор, все до копейки деньги вернулись на счет, это все в моих показаниях есть, вернулись на счет Виктория Банк, на счет Эскроу, где этот счет Эскроу был подписан Канду как представителем господина Плохотнюка, лично Андреаном Канду, представителем парламента сегодняшним руководителем Виктория Банка и покупателям этих пакетов. Господин Виктор, господин Виталий, это все есть в банке, эти все документы, госпожа Елена, значит, эти все документы есть. Я ходатайствовал, чтобы это все проверили. Что вы думаете, прокуратура проверила? Нет. Вы думаете, когда жилую политовую допрашивали, ее спросили что-то о счете из Нет. Когда господина Гимку корнела допрашивали, его спросили что-то о счете скролл? нет. То есть, эти деньги, которые незаконно приобретены или незаконного происхождения, вернулись обратно в Молдавию в этот же день или на следующий день на счет искроу. Счет и это счет сделки. То есть, что он говорит, чтобы покупатель и продавец друг друга не обманули, деньги все накапливаются в банке. Покупатель. И банк гарантирует покупателю продавцу, что как только он переведет акции, банке ему отдаст эти деньги. То есть это вот, третий посредник, который честно выполнит условия сделки. Поэтому называют это в банковской практике эскроу. Что то эскроу. Когда есть банк, которому все доверяют, ты туда кладешь деньги, покуп... продавец передает тебе акции, а банк уже помимо твоей воли, ты уже не, не, не, не можешь к нему прикоснуться к деньгам, отправляет по документам, что акции тебе переведены, отправляет эти деньги продавцу. То есть такая схема всех устраивает. Вот эта схема была и применена здесь. То есть все эти денежки, которые были взяты. Они ушли господину Кокритнику, на его компанию официальную, OTIF Прайм, да? так, я все это в, э, написал в допросе, в котором OTIF Prime, Прайм, где он стопроцентный учредитель, и он это не скрывает, он это официально в декларации все подтвердил. Понимаете? То есть он получил 80 миллионов долларов, через счет Эскроу он получил 75 миллионов долларов, и 5 миллионов он получил, значит, отдельно, значит, потяжок. Объясните мне, пожалуйста он является бенефициаром этих денег. Я это все заявил, попросил допросить господина Ералова, который вел эту сделку, господина Канду, господи, госпожу э, эту, ее, Политову, Корнилогимпу, все кто участвовал в этой сделке, прокуратура мне отказалась. То есть, другими словами, прокуратура не хочет смотреть куда реально ушли эти деньги кто бенефицар этих денег, кто выгодоприобретатель этих кредитов. Почему не хочет? А потому что тогда придется признавать, что Платон не заинтересован был их гасить. Вот чем дело. То есть нет мотива тогда, потому что за этим стоят совершенно другие люди. Прокуратура еще раз обманывает вас. В деле есть мой допрос. Значит, посмотрите, по этому допросу не сделано ни одного движения, ни одного запроса, ни одного вопроса в допросах этих людей не задано по счету скроу, по сделке, ни одного. То есть, объясните мне, когда ФБР придет и спросит вас, друзья мои, а что вы не задали этот вопрос, что вы ответите, я не понимаю. Либо независимый прокурор придет, господин Ваиш, что вы ответите, вот скажите, вот есть обвиняемый полностью разложил вам всю сделку, Как вы не проверили информацию, которая доказывает его, его невиновность? Как вы всесторонне не определили это все? Непонятно? Непонятно. Господин судья, вы говорите, что я держу всех за дураков? Господин судья, если бы я держал всех за дураков, я дал ходатайство господину прокурору. Проверьте мне, меня на детективе Говорю я правду или нет? Любой следователь в России, Сам предлагает обвиняемому пройти детектор. 96% это научная информация. Значит, 96% вероятности правдивого ответа. 96%. Отличный показатель. Правильно? Следователи в России всегда сами предлагают. Говорят, пройди детектор лжи, если все покажут, что ты невиновен, я тебя отпускаю. Это обычная практика. Я сам предложил господину прокурору. Значит, чтобы он меня проверил на технику. Более того, я сказал, что я плачу. Более того, есть специалисты, которые консультируют ФБР, которые консультируют СКОНТРФИА, которые в Германии консультируют на Они пред, высококвалифицированные люди. Ладно, хотите в местных, давайте местных, но с иностранцами. Чтобы был контроль, видеоконтроль, все как положено по науке. Не отказали. Они не хотят, чтобы я проходил дизель лжи. Я попросил провести детектор лжи с Шором, который украл миллиард. И это всем известно по э, докладу Крола. И они предъявили ему обвинение. И дело рассматривается в Байканском суде на 5 миллиардов. Не 13, 5 пока. Задаю вопрос. Давайте, значит, еще проверим показания. Отказ. Почему так происходит? Почему прокуратура не хочет выявить явно, причем себе на голове пишет это, на лбу? Мы не хотим знать правду. Вот, чтобы вы понимали, что сегодня происходит в моем деле и где эти обоснованные подозрения. Далее, по ходатайству, которое пишет здесь господин прокурор. Затем, владе... Затем Платон Вячеслав в период с ноября месяца 14 года с целью завладения чужими денежными средствами опять непонятно чьими, Шора Ли, либо значит, банка диэкономии. Господа судьи, есть Гражданский кодекс Республики Молдова, есть банковское законодательство, которое очень четко говорит, что после того, как ты взял кредит и твой счет был закредитован в банке, Эти деньги уже твои, а не банка. У компании, которая взяла, есть обязательства перед банком. И эти обязательства срочные. То есть есть срок их исполнения. Когда деньги поступили ему на счет, то есть прокредитован был их счет, эти деньги банк, эти деньги компании. Так вот, друзья мои, хочу вам объявить очень простую вещь. Что если вы считаете, что я кого-то обманул, По вашему здесь обвинению я обманул Шора или его компании. Но никак не банка деэкономии, потому что как только были прокредитованы их счета, эти деньги стали их, а у них образовалось обязательство перед банком деэкономии. А так как я не участвовал в оформлении этих кредитов никак, вот просто никак не участвовал, понимаете, то я не мог обмануть должностных лиц. Банка Дикономии. А это важнейшая составляющая любого хищения и мошенничества, да, это обман, участие в той или иной степени и взаимодействие с должностными лицами, которые осуществляли выдачу данного кредита. Господа судьи, я вам сейчас рассказываю только первую часть поверхность доказательной базы. Поверьте, у меня есть и вторая часть, и есть третья часть. Но если бы у меня хоть был, хоть пять процентов вероятности того, что я вам сейчас докажу это и вы меня отпустите, я бы вам все представил. Но я, у меня нет и пяти процентов того, что вы меня отпустите. Поэтому я вынужден сегодня давать вам только верхнюю плоскость часть. А в, в процессе я отдам и вторую, и третью. И доказательства моей невиновности будут настолько очевидны и настолько ярки, что я, честно говоря, не знаю, как вы будете меня осуждать. Вот честно скажу, не знаю. Это будет очень сложно. Но с учетом того, что пишет прокуратура, на черное-белое, на белое-черное, всякое может быть. Так, иду дальше. То есть, путем обмана и злоупотребления доверием Илона Шора, который в ноябре 2014 года занимал должность председателя правления Банка Деэкономии. Ну, вранье. Специально для чего это вранье? Это, это не просто вранье сделано, было перепутали. А это, чтобы заменить функциональные обязанности, чтобы вас обмануть. Что якобы этот человек принимал решение по кредитам. Что я обманул должностное лицо э, банка диэкономии. Нет. Вас здесь пытаются ввести в заблуждение. Обмануть суд. Представить ложные доказательства. Для компании, которая руководил ШОР. Господа судьи, у меня написана целая статья по данному вопросу я считаю что ее очень интересно господин прокурор считает нас здесь за идиотом реально почему потому что что он хочет сказать что молодой предприимчивый израильский бизнесмен по звонку господина Платона которому говорит что я его сосед где я его сосед Я, честно говоря, до сих пор не знаю. Значит, он мне выдал за три дня, за 3 дня 28 миллионов долларов, а еще через 7 дней еще 23 миллиона по звонку, без письменных каких-то гарантий, без условий, без ничего, просто по звонку. Более того, господа, как у нас работают молдавские банки? Он не только выдал мне этот кредит. Я его еще попросил, чтобы он мои долги на себя переоформил. И он побежал в Виктория Банк и переоформил на себя еще 20 миллионов долларов на своей компании. Более того, господа, под кредиты, которые он взял, он договорился с Газпромбанком России, который входит в тройку крупнейших банков России, и те выдали денежные гарантии под эти кредиты. Вы представляете? Это все по звонку, и для чего это сделано было? Чтобы заработать деньги для банка диэкономии. И заработать на чем? Вот здесь вот тоже господин прокурор опять мошенничает. Говорит о том, что хорошие проценты, читайте допрос Шора, не хорошие проценты, а за пеню при досрочном возврате кредита. Госпожа Лена, вы где-то слышали о пене при досрочном возврате кредита? Я тоже слышал. О пене предосрочном возврате кредита. И вот за вот эту вот долю махонькую человек оформил кредит по своей компании. Но дальше, господин судья, версия господина прокурора, гениальная версия. Вы понимаете, вот есть такое. Дальше я, ответственный, введя его в заблуждение, при этом попросил его эти деньги через пять офшоров прогнать за границей. Понимаете? То есть вот я честно попросил, товарища, дай мне 50 миллионов, а еще прогони их через 5 офшоров. И отдай мне так, чтобы даже и видно не было, что ты мне их отдавал. Это господин прокурор считает разумным. Считает, что человек, которому вот это вот скажет, посчитает, ну да, ну это естественно, но человек хочет у меня одолжить, и при этом хочет, чтобы я через пять офшоров прогнал ему эти деньги. Ну, чтобы вообще замылил бы. И он честно поступает. То есть как, я же его ввел в заблуждение этим самым. Понимаете? При этом, господа, 7 числа, 7 ноября, Комитет по финансовой стабильности принимает решение, что банка диэкономии, банка социалы, Бан Унибанк банкрот и что надо выдать правительственную гарантию. И в это время, господин Шор, пытается заработать на, на пене предосрочными погашении. Дальше. 13 числа. Секретное заседание правительства, на котором принимается решение выдать гарантию на 9,5 миллиардов банка Диэкономии, 13 И в этот день, когда правительство все на ушах, и выдается эта гарантия, господин Шор выдает кредиты, так. опять-таки с целью получить пеню за досрочное погашение кредита. автоматически. Он бежит в Виктория Банк, переоформляет на себя еще 20 миллионов долларов долгов, якобы моих, переоформляет на себя путем перевода, то есть, был перевод долга, то есть, была одна компания, стала другой компанией. из Лен. У Не-не-не, это, это, это все вот по, по ходатайству, здесь вот все это описано. Я чисто, чисто по нему иду, я даже нет, это я просто показываю, что в каждом абзаце, вранье, в каждом абзаце автор, да, делает это для идиотов, ну, другого, другого я слова назвать не могу. И он хочет в этом убедить, он хочет убедить в том, что человек, который украл миллиард долларов, по которому они предъявили ему пока обвинение на 5, миллиард, э, на 5 миллиардов лей, и дело рассматривается в суде, при этом настолько наивен и глуп, да что отдает 50 миллионов по звонку, на себя оформляет кредиты, договаривается с банком о денежных депозитах, значит, в это время правительство выдает гарантию, а он все думает о пене за досрочное погашение, понимаете? Вот вы действительно так думаете с Но ну, я думаю, что здесь даже вот сидящие ребята, которые в банковской системе нет никакого отношения, ну, как бы понимают, что что-то как-то вот все нескладненькое. Идем дальше. Ой. Которые впоследствии должны были перечислить на счета компании «Негинобком» пообещать вернуть деньги с большим процентом в виде прибыли. Нет, господин прокурор, вы здесь опять-таки… La instanța Totuși, e încupat un loc să se pronunțe supra dimersul de prelungire a măsurilor se adresează la procuror dând declarații în sensul său și întrebări procurorului. Nu s-a dar În altă instanță, deci examinăm demersul. Cred că, se acceptă obiectia procurorului, posibil cu menciunea faptului este reprezentant al procuraturii anti corupție Dimitrilela cer societăți. Așa, eu iau, nu eu procuratura, da. Eu lini general, nu este vorba pentru. Este învinuirea. Da. Și momentul când, adică textele și formulele care le formă. Da, vorbim, Sunt pentru niște, nu știu. Ie, dați, este pur și simplu o vopseie nicudat. Texturi artistice mai mult. Nu o treabă de să, stop. Domn Vicent. Вы И не считаете <coughs> Мне очень очень хочется ваше мнение. Вы считаете, что это артистизм? Yeah. Моду, Доле. Доле, вы считаете, что? Нет, вы слишком De Эмоционально? И детально, на каждой строчку, если вы будете рассказывать, Все это как происходило. Останется, что потом при вашем допросе нам нечего будет слушать, или вы будете повторяться. Давно, Виталий? Да. При моем допросе вам, вам представят такие документы, да. что вы за голову Никто. схватитесь. При моем допросе. При моем допросе вы увидите Все, доказательства того, беседу. что я говорю. Мы сейчас не на лекции, не на каком-то семинаре. Было заявлено как нас, о продлении срока содержания пострадок. В основании легли какие-то Какие? Вот да. Вот эти доводы не обвинение? Это да. нам предстоит еще сделать. Я повторюсь. Так э, э, я, я ходатайство. Я же должен отметить. Есть правда, не правда. Еще есть раз. фальсификация. Примей, Хорошо, да. Я в любом да. случае в отношении господина прокурора уже не буду, а буду говорить в отношении прокуратуры по антикоррупции, то по-любому. Просто э, э, deci, dumneavoastră invocă discursul, sau susținerile verbale, prin prisma bănuierilor rezonabile. Articolul 3.8 la care dumneavoastră face referiri, deci previne doar uh, explicarea sau demonstrarea bâneilor răzunabile de tipul lucruri la aplicarea măsurii preventive. Mm. Să-ți menționez că aceasta a fost mult mai de mult aplicată și noi acum examinăm doar prelungirea măsurii preventive și să se percepem noi ori să ajutăm la argumentarea acestei poate fi vorba în cazul în care gusară a fost deja remise de în urmării sau Aș pregătate. Aș Așa nevocați un scurt, chiar în timp Rog, să Iași vași o situația, De ce fiecare dorește ceva să fii, fiecarea are poziția sa? fiecare tinde și consideră că poziția sa este una cea mai corectă și cea mai dreaptă. Dar în situația dată, încă examinarea se reduce doar la, în prelungire, prelungire și temirea. Este clar și clar pentru toți că dumneavoastră nu sunteți de acord cu continuirea a Absolut nu sunteți de acord, și încercați să ne spuneți cu fiecare frază. <связывая> Дар, ну, есть аста объекту де, де студию, де черчатари астас Сегодня. Ну, я вам целес, но у нас не очень что с интересом ставлю такую конседрацию, где сбатит все шикарные вы вчера обиделись, что я держу всех за дураков. Да, понимаете? Я вам показал, кто держит за дураков. Это, это первое. Это... Мы поняли вашу да. попытку показать. А, я думаю, что вы, как разумный человек, не, с... не согласились. не будем устраивать еще раз повторить. Хорошо. Здесь. Да. Еще раз попытайтесь да. сократить да. ваш <coughs> по стилю изложения. Безусловно, у меня только единственный вопрос, чтобы сократить. Если э, в. Это правда, это неправда. Хорошо, если я смогу убедить, исходя из обоснованного подозрения, что его Нет, не суду, существует. Не Одну секундочку. Подожди, что его не За существует. Замечание. Примите во внимание наше замечание Хорошо. и продолжите То есть, вне зависимости от того, смогу я убедить суд или не смогу. Это ваше умозаключение. Мы об этом не говорим. Хорошо. Понятно. О стиле изложения вашей позиции. Вот о чем мы Безусловно. сейчас Безусловно. Да. Говорим. Далее. Значит, таким образом, это я все читаю ходатайство о э, продлении. Таким образом, Платон Вячеслав обманул Илона Шора, пообещав вернуть денежные средства с большим процентом и тем самым принести прибыль КБ Банка Деэкономии. И передал ему банковские реквизиты компании «Зенит Менеджер», насчет которой Илон Шор должен перечислить средства э, Банка экономии Значит, как я уже ранее. А вы там уже печатаете мне определение? Нет? Маша а, я Давайте на меня посмотрите, потом Маша дождется. Так, идем дальше. Значит, 48 миллионов долларов 19 и 20 числа по.. Э написанию господина прокурора было переведено господи, компанией Caritas Group. Хочу задать вопрос, вернее, это общий такой вопрос, не конкретно господину прокурору вообще. Значит, 48 миллионов из которых 23 пошло на якобы мои компании. Задаю вопрос, а вот этот честный парень, который хочет заработать пеню за досрочное погашение, куда он дел 25 миллионов долларов 25 миллионов евро? То есть, господин прокуратура хочет сказать, что воруя 48 миллионов евро в виде кредита от компании Critos Group, 23 миллиона господин Шор честно хотел взять кредит, а 25 хотел своровать. Я вот так это понимаю. Более того, госпожа, господа судьи, в моем, допросе, в моем допросе я заявил, что этих денег никогда не существовало. Что это были фиктивные проводки по банковским счетам. Что миллиард восемьсот тридцать миллионов лей, которые «Виктория Банк» выдавал банка Деэкономии, это все фиктивные деньги, которые прошли по корреспондентским счетам Банка Диэкономии, Приватбанк Латвии и Виктория Банка, и их не существовало, с единственной целью увеличить долги БЕМа перед Виктория Банком. Значит, и представил для этого отчет крола. Прокуратура отчет крола не приняла, не приобщила к материалам дела, официально. Это третий раз Первый раз. Читали первый раз. У нас все записано. Мы можем сейчас прочитать. Посмотреть. Извините, вы, видно, может быть, вы кого-то другого слушали. Ну, но... сегодня первый раз. Значит, не приобщила это материалом дела. То есть и не проверила информацию о том, что в краже века участвовал Виктория Банк на миллиард восемьсот тридцать девять Реально еще больше. Потому что были выданы кредиты государственным предприятиям, которые те перевели в банк экономии. А потом получили из резервов Национального банка эти деньги обратно. И опять вернули в Виктория Банк. То есть, саму махинацию, махинацию значит, никто не проверил и не собирается проверять. Далее, я написал заявление господину Харунжину. Ведь очевидно, что 23 миллиона евро пошли в Виктория Банк на погашение кредита. Если вы считаете, что эти деньги похищены, были с Банка деэкономии, арестуйте их в Виктория Банк. Ну, также, же, похищенное имущество значит, должно быть арестовано. Логично. Оно попало в Виктория Банк. На счета Виктория Банк. Никто не арестовывает это имущество. 23 миллиона евро сегодня Виктория Банке никто не арестовал. Хотя я писал ходатайство на генерального прокурора. Все хлопают глазами, ничего не говорят. Далее. Продолжая свои преднамеренные действия. Да? Платон Вячеслав в период с 20 по 24 из полученных средств возвращает КБ Виктория Банк сумму в размере 426 миллионов. Нигина Ком, Инфо Интернешнл, Кристалл Импексим, Групп, Богдан ком Опять фальсификация. Ввиду того, что Негиноком и Кристалл Импекс на 20 миллионов долларов, до 21 миллион долларов уже передали эти долги господину Шору. И эти компании не должны были в этот момент Виктория Банк. 7 ноября они передали данные, значит, задолженности этим компаниям трехсторонним договором с Виктория Банком и Виктория Банк их принял. И прокуратура это не отрицает на сегодняшний момент. Как я мог гасить кредиты, которые принадлежат другому лицу? И зачем я должен был гасить, если я такой мошенник, да, который решил своровать деньги? Объясните, пожалуйста, этот вопрос. Я, господин Шор, официально на себя переоформил 21 миллион долларов кредитов этих. Как я их мог гасить, если я к этому? уже не имел никакого отношения. даже по, по версии прокуратуры, не говоря о том, что я в принципе не имел к этому отношения, но по версии прокуратуры я говорю, что Виктория Банк прогнал эти деньги по внутренним поручителям, этих денег не было никогда, они их сымитировали, так, для того, чтобы в последующем забрать это из ресурсов Национального Банка, потому что 13 числа уже была выписана гарантия правительства 13 ноября, так, а это происходило 19-20 Если вы посмотрите по отчету Крола, у нас есть еще Крол с собой. <связать> да. По отчету Крола, 19 числа эти деньги были выданы Виктория Банком, э -э Банка де экономии. В этот же день был выдан кредит Критосгруп. В этот же день э -э -э через Приватбанк одними суммами это все было прагнано э -э -э И возвращено в этот же день э -э обратно в Виктория Банк. Все это в один день. Вот эта прокрутка была. И, значит, в отчете крола очень четко это видно. Когда Виктория Банк выдает, в этот же день деньги возвращаются. Виктория Банк выдает, в этот же день деньги возвращается Виктория Банк. То есть они проходят через Банк экономии, идут на Приват Банк, там пять компаний, да? потом возвращаются на Виктория Банк. И все деньги до копеечки. Из 43 миллионов, из 48 миллионов евро, все 48 вернулось в Виктория Банк. Прокуратура это не показывает, но у нас есть полностью все доказательства, то есть это была одна мошенническая схема с участием Виктория Банк. поэтому Виктория Банк и переоформил эти так называемые мои кредиты на фшора, э, потому что знал как они будут погашены. Вот, ни один банк нормальный в своем уме не возьмет с одного кредитозаемщика и перейдет на другой, когда там залоги, там обеспечение. А здесь ничего, пустые компании. Так вот, они взяли и на пустые компании перевели долги. Объясните мне, пожалуйста, как банк это мог сделать? Только заинтересован, будучи заинтересованным и будучи понимая, как деньги будут погашены. То есть, это элементарная схема, которая была поставлена в основу хищения 1 миллиарда долларов из банковской системы Республики Молдова. На мои показания Генеральная прокуратура ничего не сделала. Она Я попросил, в ходатайстве, попросил э, взять распечатки с корсчетов Банка Диэкономии и Виктория Банка. Определить э, корсчета Приватбанка в Банка Диэкономии и Виктория Банке, взаимные корсчета. Ничего этого сделал не было, Вообще ничего. Более того, я объяснял господину прокурору, очень важный момент, э, ваша честь, я, я хочу, чтобы вы сосредоточились, быстрее ветрали. Когда деньги проходили через... Приватбанк в одной из цепочек. Приватбанк выдал авердрафт э, другой компании. То есть компания взяла деньги и кинула деньги в последующем по цепочке Zenith Management. А деньги, пришедшие из банка Диэкономии, погасили этот кредит. То есть... Вопрос о том, что это одни и те же деньги, уже сегодня юридически не стоит. Можно сказать, что это было сделано с целью прикрытия, с целью это, на юридически деньги пошли в Приватбанк. И кредит этой компании, которая взяла эти деньги из Приватбанка, был погашен. То есть юридически деньги, которые пришли на Виктория Банк, не принадлежали. Критас-групп или не было происхождения коритосгруппа. И этого тоже никто не хочет замечать, хотя это очень существенный факт, который мы как юристы прекрасно понимаем. Идем дальше. Он же Платон Вячеслав в ноябре с целью завладения чужими имуществом путем обмана и злоупотребления опять Илона Шора, который в ноябре занимал должность председателя правления, убедил его предоставить ему денежные средства в размере 426 миллионов в виде кредита. Для... Пообещал вернуть деньги с большим процентом в виде прибыли банка. А денежные средства, подключенные от Шор, Шора, должны быть перечислены на счета его компании, чьи банковские реквизиты он должен указать позже. Хочу вам э, отметить, господа, что данные все проводки проводились тогда когда документы уже горели в городе хенчесть в инкассаторской машине господина шоу вы представляете себе человек выдает кредиты для того чтобы получить повышенные проценты для банка а в это же время эти кредитные документы горят в инкассаторской машине в Хинчешт и Прокуратура считает это нормальным. То есть ну, действительно человека обманули, действительно вот так вот все получилось случайно. Также Платон Вячеслав, 13 числа, преследуя присвоение имущества другого лица, запросил у офшорной компании Solution перевода денежных средств, поступивших на счета от из Мида, Альянс, провалировал на общую сумму 28 миллионов эквивалент по курсу 417 миллионов лей. Значит, уважаемые э, господа судьи, я понимаю, что вы уже устали от такого количества фактов и, э, значит, это, значит, это у меня сейчас. Шестая Не, сейчас вам скажу какая. Раз, два. Пятая. Пятая. Второй абзац. Треть, третий. Третий. Вы... Тр... Э, первый абзац. За Отлично. У, у меня пятая. Да. Не знаю, как у вас шестая. Может, у вас молдавский вариант, поэтому там еще более, наверное, расписано. Значит, э, господа судьи, я объяснил в своем допросе, что происходила сделка с господином Плохотнюком обратно. Если в 2011 году он нам передал акции, нам это инвесторам, так, я представлял инвестора в Республике Молдова, он передал нам акции группы компании и Виктория Банка 38,2%, так? который, в свою очередь, он похитил у, господин, у господ ЦОП так, в результате рейдерских атак 11 года. Это было возбуждено уголовное дело. Я в своем ходатайстве попросил прокуратуру приобщить мой допрос к материалам дела. В своих ходатайствах попросил, чтобы меня допросили по данному делу о хищениях и рейдерских атаках 11 года, потому что господин Плохотнюк продавал эти похищенные акции. Я готов был дать показания, но, к сожалению, ни одного допроса, ни одного вопроса на данную тему у меня не было. А господин Виорел Марару, значит, на ПРО ТВ заявил, что если, не дай Бог, окажется, что Плохотнюк к этому как-то причастен, они обязательно его посадят. Но при этом ни одного допроса у нас, как у покупателей, да, инвесторов, которые купили похищенные акции, не было. И скорее всего, пока господин Прохотнев будет у власти и не будет. Значит, это еще раз говорит о качестве следствия, о ее направленности и о реальных целях, которые следствие придерживается. Таким образом, Платон Вячеслав своими намерениями действиями, проявил злоупотребление доверия банк по отношению к Илону Шору которого убедил в том, что деньги будут возвращены Банка Диэкономии с весьма существенной прибылью, присвоил финансовые средства на сумму 829 миллионов лей, которые вследствие кредитования компании Caritas Group в Аксимар из Банка Диэкономии. Уважаемые господа, данное значит, кредитование относится к 19 и 20 числу ноября месяца в то же время, когда уничтожались документы, выданные <coughs> этим кредитом. 25 далее, 25 и 26 числа в как пишут в месяц и год 25 -го ноября, то есть через год, 14 -го года. Я извиняюсь, господа, через три рабочих дня, через три рабочих дня после выдачи кредита Три рабочих дня. В системе банка сначала формируется файл, имитируется 13 миллиардов лей и погашаются долги этих компаний. Я хотел бы узнать, это тоже я сделал? Это тоже я погасил долги компании, как вы говорите, эффективно, медик. Мы вернемся потом по вопросу эффективности этих денег или нет. Это я вам отдельно э, ликбест по банковскому делу значит, э, организую. Значит, но вопрос не в этом. Вопрос чисто в обвинении. Я тоже эти кредиты погасил. То есть у нет никакой причинно-следственной связи да, между действиями и последствиями. Выдали, честные люди выдали кредит, нечестно их погасили через два рабочих дня, получив при этом деньги из национального банка в виде, э, из резервов национального банка, уже живые. Ну это бред. При этом я злоупотребил доверием этих честных людей, которые через два дня погасили кредит на 13 миллиардов путем имитирования денежных средств. Ну вот как это можно объяснить? Человек с желанием получить прибыль, когда банк уже практически не практически объявлен банкротом, национальный банк получил уже гарантию от Минфина и почему-то 10 дней дожидался, пока господин Шор все это вымытает там, да, и при этом считается, что я злоупотребил доверием господина Шора. Человек ограбил всю страну, это все знают, это вы даже предъявили ему обвинения, но при этом я, значит, злоупотребил его доверием. Мне кажется, что это сделка, не кажется, а объясняю, это сделка между следствием и господином Шора. Он дает э, ложные показания на господина Платона, а они его обеляют в данном значит, эпизоде. Вот и вся музыка. В реалии, господа судьи, происходило, что данные денежные средства были перечислены э, партнерам, которых я представлял на территории Республики Молдова, за акции Виктория Банк, за здание Осито, за здание Центра МОД, за здание гостиницы Националь. Значит, я это все в допросах заявил, все зафиксировал. Вы думаете, кто-то проверил данную информацию? Прокуратура дала запрос, а были ли эти сделки? Нет. Прокуратура осуществила значит, опрос лиц, которые осуществляли эту сделку? Нет. Прокуратура хоть что-то выехала на место? Нет. То есть мои допросы, вернее мои представленные сведения никем никогда не были проверены. Более того, это все скрывалось, более того, максимально делалось все, чтобы скрыть последствия этих преступлений. Если вы заметите в ваших делах, в ваших делах, которые разложены у вас на стране на это, нету кредитных дел Кредитосгрупп провалирома, Ваксимара кредитных дел нету в деле на каком вообще основании могут меня обвинять что я вел в заблуждение банка диэкономии, если нет кредитных дел нет доказательств что я взял эти кредиты через Шора напрямую у вас в материалах нету кредитных дел о чем мы вообще говорим, я вообще здесь не должен сидеть, если у вас нет этих материалов, и стоять перед вами, это основополагающие документы, на которых строится все, их нету в деле, потому что если они появятся в деле, тогда возникнут еще 24 вопроса, на которых следствие в очередной раз не сможет ответить потому что в отличие от следствия я знаю как выдаются кредиты, я знаю какая процедура, я знаю нормативы национального банка, как оно должно быть и что оно есть. После того как они покажут нам кредитные дела а они их покажут в урезанном виде, я вам покажу куда деньги ушли, как они уходили в течение какого срока принимались решения, как взаимосвязь между выделением межбанковских кредитов Виктория банка и Бема, как эта взаимосвязь Происходит, как выдавалось это все, как это действовало по одной задуманному плану, по одной задуманной цепочке. Поэтому это все и не представляется здесь нам. В материалах дела нет кучи-кучи того, что должно было быть представлено. Все в усеченном виде, разбросано по разным томам, чтобы никто не мог разобраться. Но я уже говорил один раз и повторяю еще раз, не на того парня напали. На все, во всем разберемся, все выложим, все покажем, и будет, поверьте мне, гос, э, уважаемая генеральная прокуратура, на сегодняшний момент вы должны мечтать, чтобы меня, а, отпустили, и, б, обязательно, чтобы я сбежал. Потому что, если я не сбегу, выявятся факты, на которых ни у кого ответов не будет. Поэтому, господа судьи, и закрытые заседания, поэтому все килейно, поэтому никому не хочется, чтобы кто-то слышал то, что я говорю. Но все равно это уже в интернете, все материалы дела в интернете, поэтому скрывать уже нечего будет. Все, что мы здесь будем говорить, все будет в интернете. Далее, господа, 28 миллионов Знаю, что сумма финансовых средств, которым он распорядился, имеет незаконное происхождение, а именно, что похитил из банка деэкономии. Опять-таки, я еще раз говорю, я ничего-то оттуда не похищал, потому что я никого оттуда не знаю, кроме Шора. Да. Если я мог что-то похитить, я мог похитить только у Шора. По вашим же, по, по заявлениям же это. Дальше. С целью маскировки их реального происхождения. Друзья мои, уважаемый суд, Прогнав через пять компаний, кто маскировку эту сделал? Причем шор признает, что это его компания. Вот объясните мне, пожалуйста. Шор признает, что пять офшорных компаний, его, он прогоняет через них. Кто сделал эту маскировку, я или шор? Вот, господа, это, судьи, ну вот кто? Вы говорите, что я держу кого-то за дураков. Ну подождите, но шор прогнал, он признает, это его компания. Он прогнал, а маскировку делаю я. Я ввожу его в заблуждение, значит это, он прогоняет, маскировку делаю я. Просто абсурд. Дальше. Тем более, что я абсолютно был уверен, что мои партнеры, да, продали акции, и они продали их на бирже 14 числа. Они продали эти акции господину Шору и Плохотнюку. Господин Шор признался в том, что он участвовал в этой сделке, но якобы в интересах третьего лица. И якобы это третье лицо мне в Москве передало 18 миллионов долларов наличными сверх. Ну, здесь прокуратура попала в капкан, который я же им расставил, и сама залезла в эту историю. Прекрасно, господин Шор признал, что он участвовал, господин Шор признал, что сделка была значительно выше, чем биржевая цена. Свинь прокурор, это была ловушка для вас. Вы записывали и все это. Вы сделали свое дело. Прекрасно. Мы достигли результата. Значит, дальше. Акции Виктория Банка были оплачены из похищенных в Беме денег. 12,5 миллионов долларов было оплачено через биржу и 28, вот эти, которые пришли на анкор, значит, всего сделка была в 40 миллионов долларов оценивались акции Виктория Банка, 38,2 38 акции Виктория Банка, которые были профинансированы из денег самого же Виктория Банка, а в последующем были возвращены им национальным банком то есть ребята купили эти деньги за ноль целых долларов получили их просто бесплатно теперь основная цель это скрыть следы преступления и посадить невиновного повесить все это но опять-таки когда фбр у вас на хвосте и это уже генеральный прокурор сам признал ребята как вы собираетесь это все делать у вас единственная задача убить меня вот и все Но остаются адвокаты, остаются записи, остается все. Куда денетесь? Дальше. Значит, в тот же день, так, извиняюсь. Так, 13-14 перевели сумму 28 миллионов, поступившей на счета компании Нерезента Анкор Гентвей. Сумму 7 миллионов 230 долларов, эквивалент 107 миллионов лей. Насчет другой компании, которой он управляет, я управляю компанией Calm Service. Вы знаете, я первый раз услышал, увидел это название. Откуда прокурор взял, что я ей управляю, я не знаю. Откровенно вам сказать, я не умею пользоваться э, интернет-аккаунтами. Я не умею переводить денежные средства. Объективно. Э, никогда не пользовался. Не считал нужными, не было значит, для этого потребности. Я не мог управлять этой компанией, потому что, а, я ее не знаю, б, все, значит, далее, господа, если между компанией Ankor и Call Me Service Limited происходила какая-то транзакция, но ведь любая транзакция может быть как законной, так и незаконной. Если я, например, к примеру, получил какие-то незаконные деньги и на них покупают товары и услуги. Тот, который мне продает, он не является злоумышленником, он добросовестный участник хозяйственного оборота. Продав товар, кто-то мне в сервис из прокуратуры давал запрос о том, ребята, а какого типа сделка, что вы поставили, в счет чего вам были данные денежные средства перечислены. Никто ничего не давал никаких запросов нету прокуратура просто сказала: ну, деньги хищение и все а если вдруг окажется что в сервис предоставил услуги и товары за перечисленные денежные средства что происходит тогда Вот придут документы с актами выполненных работ с приема передачи и тому подобное что будем делать далее в тот же день со счетов калмы в сервис из Трансто-Коммерсбанка в Латвии потом Вячеслав с целью маскировки незаконного происхождения денег, так, перевел остаток на счет той же компании-нерезидент, открытой в Молдингом банке, где конвертировал и перевел 137 миллионов страховой компании Осито, чем получателем, получателем является, с целью оплаты долевой части в уставном капитале. Вот э, в своих допросах я попросил я во-первых объяснил что это и попросил у прокуратуры уточнить что это за долевое участие в уставном капитале прокуроры так и не представили ни одного документа а это покупка доли в компании которая владела зданием в осито то есть данная транзакция подтверждает мои слова что Эти сделки были направлены на продажу конкретного имущественного комплекса и конкретных акций молдавских банков, страховых компаний и зданий, и недвижимости. То есть данным перечислением на 7 миллионов долларов было куплена доля в компании, которая владела зданием Осито, и данное здание было передано, как я пишу в допросах, господину Плохотнюку и Шору. Но этого никто не проверил. То есть данные денежные средства шли по назначению, которому я в допросе четко определил. Но никто не хочет этого проверить. Никто не хочет доказательной базы моих слов подвести. Вы понимаете? Я не держу ни за кого, ни за дураков. Это нас держат за дураков. Я То, что я говорю, я все обосновываю материалами конкретными. А почему господин прокурор не хочет это проверять? Да потому что это все подтвердит мои слова, подтвердит то, что данные денежные средства не были предоставлены мне в виде займа господином Ш... парнем с большой душой господином Шором, а были исключительно сделкой покупки и продажи активов. И тогда все это хищение разваливается, как мыльный пузырь. Просто раз, все, все, все сыпется. И эти перечисления, они как раз это доказывают. Но никто не хочет в этом разбираться. Семьи намеренно действия. потом Вячеслав перевел, конвертировал и употребил финансовые средства, которые поступили на счета его компании Анкор, о незаконном происхождении которых он знал, с целью маскировки и сокрытия незаконного происхождения финансовых средств. Купил, якобы, купил и отдал шору. То есть осуществил сделку на момент... Еще раз хочу отметить, на момент этих перечислений, господин Виталий, на момент перечислений никто не знал, что Банк экономии будет банкротиться. Когда я 28 числа узнал, что в банке диэкономии была введена временная администрация, я, честно говоря, даже не поверил. Потому что это было ну, немысленно. Я не поверил, что государство может дать за них 9,5 миллиардов гарантий. Потому что это бред. То есть, ни в одном государстве, ни в одном государстве государство не берет на себя долги частного банка. Максимум, что оно возвращает какую-то сумму частным платчикам. Это потолок. Компании, фирмы, все остальное, они оста остаются со своими проблемами сами. Государство не берет на себя. Когда государство это взяло, это был шок. Никто на момент происхождения даже не мог представить, что банк и экономии могут банкротить, причем банкротить в такой, ну, беспрецедентной форме. Но, как говорится, здесь уже такое дело. Дальше. Продолжение своего преступного намерения. Платон Вячеслав со счетов компании, которая управляет от <coughs> орган перевел 16.04.15 сумму в 442 2000 долларов на компанию Taiwan Электро». Впоследствии эти финансовые средства проведены э, компанией Адвайсет Set Трот, которая используется для покупки 0,26% банковского учреждения Агробанк. Опять-таки, господа, кто-то проверил, вот эти 442 тысячи долларов, за что они пошли, были ли поставлены услуги либо э, товары на данную сумму. Есть хотя бы запрос на эти компании и отсутствие ответа. Нет. А в случае в материалах дела этого нет. Никто это не проверял. Просто сказали, это вот деньги Платона, компании тоже, наверное, Платона. И вот все это, это все схема Платона. Он купил акции Агробанка. Никто не анализировал юридическую подоплеку этих перечислений. Далее. Каким образом Платон Вячеслав Никогда совершил преступление по статье 143 статьи «Отмывание денег, совершенное путем сокрытия маскировки подлинности происхождения». Ну, с учетом всего вышеперечисленного, мне кажется, что эту фразу даже комментировать не надо. Почему? Потому что никто не мог предположить происхождение данных средств, никто не участвовал, я не участвовал в хищении данных средств, соответственно, ни мои партнеры не могли знать, что данные средства были похищены у Банка экономии. Более того, мне даже в голову не могло прийти, что по данному эпизоду эти товарищи будут возбуждать уголовное дело потому что они по уши здесь замазан по уши и раскрыть это не составляет никакого труда почему они решили это сделать я думаю это большая глупость за которой они сейчас жалеют. потому что все начинает всплывать если бы они не меня сюда не припрыли, может быть все таки происходило бы спокойненько тихо кулуарно как они это любят дальше Условия для применения предварительного ареста. Господа судьи, то, что я вам сейчас сказал, достаточно, чтобы меня отпустить. Но поверьте мне, это просто верхняя часть айсберга. А есть еще вторая подводная часть айсберга, а есть еще третья подводная часть айсберга, которую я не, сейчас не собираюсь выкладывать, как любой шахматист знает, что Будет Эншпиль, и в Эншпиле нужно сохранять свои главные козыри и главные аргументы. Если бы я, откровенно говоря, исходя из действий прокуратуры, исходя из того, что меня 4 месяца держат, э, а в общем 5 со сроком Украины, держат абсолютно незаконно, э, если считать то, что меня выкрали просто с Украины, вы сами видите документы от прокуратуры, от СБУ Украины, которые не признают, что они меня выкрали, потому что я официально еще на Украине нахожусь если бы я мог рассчитывать хоть на какую-то справедливость в данном вопросе, я бы, конечно, бы сейчас просто выложил вам кучу документов, показал бы, что все, что я говорил, это правда, что все это подтверждается. Но я не могу этого сделать. Почему? Потому что я должен это все давать в нужное время, в нужном месте, чтобы прокуратура не подготовилась к моим аргументам, чтобы она не смела сфальсифицировать, нажать на свидетелей, и дать возможность кому-то уйти и тому подобное. Поэтому, но ну, мне кажется, что я достаточно привел аргументов, чтобы понимать, что, ну, к этому имеет настолько отдаленное отношение. По условиям предварительного моего ареста. Действительно, уголовно-процессуальное законодательство позволяет применение данных мер. Существует обоснованное подозрение, что лицо совершило преступление, в котором его обвиняют. Вы знаете... Я думаю, что такого обоснованного подозрения нет, что ни один здравомыслящий человек, посторонний, как написано в законе, да, объективный наблюдатель, посторонний объективный наблюдатель, не скажет, что можно позвонить председателю совета коммерческого банка, попросить у него 50 миллионов долларов, Попросить его оформить это все на его фирму, попросить это прогнать, это, попросить, чтобы он нашел залогодателя в виде Газпромпром, Газпромбанка с активами в сотни миллиардов долларов, которому просто позвонить туда проблема. Значит, не думаю, что объективный наблюдатель бы поверил, что с честными намерениями господин Шор, взяв кредиты на своей компании, вывел их за границу и там прогнал через пять офшоров. При этом сделал так, что цепочку разорвал через кредиты Приватбанка. Не думаю, что сторонний наблюдатель, будучи в здравом уме и твердой памяти, поверил бы, что по телефону договориться и Шор за два дня переоформил на себя кредиты в Виктория Банке на 21 миллион долларов. Не думаю что посторонний наблюдатель бы поверил в то что виктория банк переоформляет без залогов без ничего кредиты на 21 миллион долларов просто так за один день что начальник юридического департамента виктория банка звонит директорам фирм и говорит приезжайте быстренько переоформляйте с себя кредиты на левые компании недавно созданные Ну не думаю, что посторонний наблюдатель в это поверит. Не думаю, что посторонний наблюдатель поверит, что все это было сделано исключительно с целью получить пеню за досрочное погашение кредита. Не думаю, что посторонний наблюдатель поверит, что прокуратура не смогла дать ни одного запроса по компании «Зенит». Что прокуратура не смогла Взять кредитные дела и представить в дело. Не думаю, что посторонний наблюдатель во всю эту чушь может проверить. Я попросил в своей статье сделать следственный эксперимент, позвонить господину Шору по его телефону. Я вот здесь представил 069502001 и попросить у него денег взаймы для получения пени за досрочное погашение, не 50 миллионов, а 5 миллионов долларов. Ни у кого не получилось, никому он не дал, ни на кого не переоформил, ни, ни, ни переоформил на себя долги других людей, которые также просили, не бегал в Виктория Банк, ничего не делал, не перекидывал через 5 офшоров чужие деньги. Почему это случилось только со мной? Почему прокуратура не проверила здание, сооружения, эти акции, которые Виктория Банк сегодня проверяет? Почему Шор признал, что он участвовал в сделке по покупке этих акций для господина Лабанова? <как> Более того, господа, я имею доказательства, и это будет представлено в ближайшие дни, что господин Лобанов был бенефициаром 25% акций. Бема, которые скрывались за веб-капиталом. И что это один и тот же человек, который грабил Бем и сейчас владеет Виктория банком. Это один и тот же человек. И данные материалы будут представлены документально. И тогда придется объяснять, как эта вся связка работает. Почему прокуратура не накладывает арест на эти акции, о которых я писал господину Харунжину открытом письме, почему прокуратура не накладывает арест на эти деньги, которые получил Виктория Банк, если вы считаете, что они похищены с, с банка Диэкономии? То есть, сторонний наблюдатель ни в коей мере не сможет это принять. Далее. Поэтому не существует обоснованных подозрений. Не существует. И если кого-то и держат за дураков, то видно, Они так хотят. Почему судьи подписывают все приговоры? Я не понимаю. Потому что завтра придет любой прокурор и говорит, так, а где доказаться? Не доказаться. Опа, все. Заведомо неправосудное решение. Просто заведомо не правосудное решение. 30. Да, 30 Так поверьте мне, заведомо не это еще хорошо. А в моем случае, в моем случае, это участие в преступном сообществе. Целью которой захват власти, целью которой хищение имущества на 300 миллионов долларов и тому подобное и так далее, это соучастие. Потому что в 47-й статье четко написано, услуги, оказанные э, преступному сообществу, считаются как участие в преступном сообществе. Все, до 15 лет. Красиво. Понимаете? Никаких проблем. А это очевидно здесь. Все. Здесь все связано. Идем дальше. То есть существуют риски предусмотрены. Хорошо, что я сбегу. Ни одного доказательства нет. Что я по повлияю на свидетелей. А как? Они уже все сказали. <coughs> И кто? На Илона Шура? А на него можно влиять? На него Филат не повлиял. Последняя моя встреча с Филатом, господа судьи, была в феврале 2014 года. Знаете, что он мне последнее, что он мне сказал? Что Илон, это его самый ближайший друг и он никогда его никому в обиду не даст. Вот клянусь вам. Дальше. Затягивает процесс. На сегодняшний момент процесс затягивается тем, что мне не передают перевод. Та бумажка, которая была представлена вам, я отказался принимать данные 7 томов. Почему? Потому что... Согласно закону, я должен получить все сразу. Это не я придумал, это УПК. Значит, поэтому я хочу, чтобы все было строго по закону. Когда я начал ознакомливаться с материалами дела на молдавском языке, так значит, материалы дела разбросаны. По одной компании в одном, другой в другом. Один листик приходится искать там, другой приходится искать там. Они абсолютно не сортированы. Абсолютно нет логической связи между одними и вторыми документами. И из 30 томов, господа судьи, там порядка 250 300 листов в кажд... страниц в каждом деле. На 29 умножьте это порядка 8000 страниц. Как в этих тысячах страниц разобраться А. Без перевода, Б. Когда он не полный, С. Когда это все разбросано по разным томам. Поверьте мне. Это не так легко, тем более, что во многих томах это банковские проводки, многие банковские проводки, которые фальсифицированы центром. Почему? Потому что я вам покажу, по многим из них нарушены э, порядковые номера специально, переведены с латышского на молдавский, выписки из, э, из банковских счетов э, в Приватбанке «Латвия». Ну, я сомневаюсь, что приватбанк Латвия ведет выписки на молдавском на молдавском языке, понимаете? Ну просто сомневаюсь. А они у нас почему-то идут на молдавском языке из приватбанка Латвии. Ну такая такой, такую бредятину, такую явную фальсификацию и подлог документов надо просто еще ну найти. То есть, ну это, это чисто молдавская, я извиняюсь, это чисто молдавская вот фольклор, да? Потому что в России я же говорю, даже вот билетик пойдут купят ну, и подставят, ну формальненько, а здесь ну просто ни на что нет. Берут выписку с латышского банка на молдавском языке, представляют материалы дела. Ну где это, ну, ну дураку понятно, что латышский банк не ведет дело производства на молдавском языке. Нет, да, все нормально, а что, суд съездный. Почему нет? Судьи подпишут, надавят, подпишут. Дальше. Значит. Я обосновал, что я не могу без получения этого документа, именно перевода, и то, господа судьи, не переведут процессуальные документы. Но там куча-куча документов на молдавском языке, которые я должен буду перевести дополнительно с целью понимать, где сфальсифицировано, с целью понимать суть данных документов. Потому что по многим кредитным делам, фишам по кредитным делам, там очень много цифр. Надо будет рассматривать, кто там федуциар, какие поручительства, какие залоги, соответствие этих залогов тому, что там написано. Там очень много сфальсифицированных документов. Сфальсифицированных документов Виктория Банком, сфальсифицированных документов самим центром. Значит, где-то просто выдраны из бумаги. Там ну, много работы, реально много работы. Понимаете, когда следственный орган занимался только тем, чтобы сфальсифицировать, и тебе дает 29 томов и говорит, давай вперед, поехали. И, и побыстрее. Это моя судьба. Я должен очень внимательно каждую циферку представить вам и показать, где здесь произошло, произошло, произошел подлог. Чтобы вы не говорили, что я держу кого-то за дураков. Чтобы вы не говорили, что я там считаю себя умнее всех. Я хочу вам представить полные материалы с такой убедительной, доказательной силой, чтобы никто не смог от этого отвертеться. Я прекрасно понимаю, к чему все идет. Я прекрасно понимаю, что будет это. Мне нужно, чтобы эти материалы все были в деле. Чтобы когда власть поменяется, и будет пересмотр моего дела, когда придет ФБР, чтобы всем было ясно. Когда придет независимый прокурор, чтобы всем было ясно, кто что делал, как оно было, и как это все велось. Чтобы я не сидел лишние два дня, три дня в тюрьме. Я не хочу сидеть. У меня достаточно большой бизнес, меня ждут... Мои дети, у меня четверо детей, у меня молодая жена, я не собираюсь ни один лишний день сидеть в тюрьме. Поэтому я все делаю очень кропотливо, тщательно, выверяя каждую циферку, каждое. Это дело я не оставлю просто так, я его доведу до конца, каждый том, каждый источник будет проверен на сканере. Я добьюсь все-таки, чтобы меня проверили на детекторе лжи, чтобы Шора проверили на детекторе лжи. Я добьюсь, конечно, в итоге и прокурора проверят на детекторе лжи. Mm -hmm. Понимаете? И тому подобное. Я добьюсь этого, потому что это мое право. Я сижу в тюрьме. Mm -hmm. Я сегодня, значит, э, мои гражданские права нарушены. Грубо, нагло, бесцеремонно. Далее. Значит, прокуратура считает, что перевод постановление о привлечении в качестве обвиняемого является достаточным для того, чтобы рассмотреть дело. Господа судьи, ну это не издевательство. То, что мне перевели перевод обвинительного заключения, достаточно для того, чтобы начать рассматривать дело. Ну это же, ну это же позор. Это вот сколько государство тратит на то, чтобы меня содержать. Очень боятся, что я что-то расскажу. Это вообще страшно. Открытый судебный процесс очень страшно. То есть, понимаете, в контексте всего этого происходят ужасные вещи. Да, может быть, по, как отдельный какой-то элемент. Ну, не дали телевизор. Ну, черт с ним. Но когда не дают телевизор, когда система охраны, когда не пускают адвоката, когда не дают звонить, когда не дают нормально общаться, когда все изымают когда происходит нарушение в процессе, когда нет доказательств ни одного доказательства существующего риска, когда все необоснованное, все натяпляв, когда не дают переводов, когда это все вместе просто правовой нигилизм. То есть в этой стране нет права, но нет его. Я знаю, как в этой стране все работает. В этой стране рулит всем плохотним. Я с ним очень близко общался. Я знаю, кто это такой. И я знаю, что он творит. И я знаю, что он делает. Поверьте мне, это ненадолго. Он скоро уйдет. Он ошибается и очень сильно ошибается. И с каждым днем эти ошибки все страшнее и страшнее. Завтра, послезавтра его все равно закроют деньги две в рот. Все равно ФБР сюда придет. Все равно допросит еще. Все равно все это будет. Другой элемент, который э, устанавливает предрасположенность подсудимого, уклоняться от судебного рассмотрения дела, это и владение де иностранными компаниями, которые получили выгоду из финансовых средств, полученных в качестве кредита от КБ Виктория Банк. Значит, господа судьи, я вот, это, вот, это еще раз цинизм, кредиты пошли все лично господину плохотнику. и вы это знаете, и вы не захотели, у меня есть этого доказательства. Если я сейчас приведу эти доказательства, вы меня отпустите. Вот прямо сейчас. Понимать? Не отпустить. Понимать? И у меня есть доказательства, что эти все средства до копейки пошли господину Плохотняку. Поэтому у меня этих средств нет и быть не могло. И вы это знаете, и в это не пров... и прокуратура извините, не к вам обращаюсь. И прокуратура это не проверяла никогда и не будет проверять и не хочет. Но у меня есть все материалы, и я их представлю. Друзья мои, я извиняюсь по делу Бема Добрынин Две секунды, выслушайте меня. Значит, по делу БЕМА проходят 160 человек. По краже 13,5 миллиардов леев. 160 человек. Это председатели банков, вице-президенты, руководители кредитных комитетов, кредитных управлений, специалисты, оценщики, операционисты, казначеи, директора фирм. Более 60 человек, директора фирм, той же Коритас, тоже провалимо. то есть ни один из них, они участвовали в хищении миллиарда. Господин Шорм, э, руководитель Унибанка, госпожа Рибуха, которая подписала вот эти все, э, бред с эми 13 миллиардов, потом взять на себя, передачу там в фирме, это, и тому подобное. Все эти люди, все эти люди сегодня, даже не под домашним арестом, кроме господина Шорма. Они все гуляют на свободе, все до одного. Которые украли, либо участвовали, которые подписывали все это. Вот этот весь бред, они все подписывали. Господин Драгоуцан, который участвовал в выдаче гарантий. Господин Лянки, господин Кан. А эти все люди, это 160 без них. 160 это чисто обслуживающий персонал. Те, которые инкассаторскую машину подожгли. Значит, все люди на свободе. Кроме господина Шора, который под домашним арестом, Все на свободе. А они подписывали, они непосредственно это все делают. Понимаете? Я, я к этим людям не имел никакого отношения. Мои все строится на том, что господин Шор сказал, что я попросил у него денег займу Оценку этому, ну я думаю, что разумный человек даст. Неразумный человек сделает, как он считает. Меня. Но и я один нахожусь в тюрьме. По всему делу, по хищению миллиарда, я один нахожусь в тюрьме. Вам не кажется, эти странно? Вам не кажется, что сегодня одновременно прошли атаки рейдерские? На Агробанк сменили акционера, на Молденькомбанк сменили акционеров, на СИТО пытаются сменить акционеров, сейчас к вам приходят с заявлением, чтобы вы сняли арест. Почему? Потому что на СИТО 15 миллионов долларов лежит, вот так и вот. 15 миллионов долларов, чистыми деньгами. Лежит просто бери, хватай, Ложи в карман и уезжай. Дальше. Виктория Сигурери, нынешняя АИ, тоже акционеров заблокировали. Молдасик, крупнейшая страховая компания, акционеров заблокировали. А там 300 миллионов лежит, 300 миллионов денег живых. Приходи, забирай. Все это идет одновременно. И сидит один платок. Никаких вопросов это не возникает. 160 человек, которые подписывали, делали фальсифицировали дела, принимали на себя эти обязательства, значит, они все на свободе. Один плато... И раз это да, ну но мне... Меня... Но и в десятый раз и не и продлевают и арест. И Дальше. Существует опасность моего исчезновения, совершения новых преступлений. Далее. Необходимы профессиональные социальной опасности. Я не который примутся потом. Извините, пожалуйста, я не представляю никакой социальной опасности. Я не насильник, не убийца. Воровать ничего в этой стране уже невозможно. Потому что господин Плохочнев все прибрал рукам. Просто невозможно, поверьте мне. Даже большие профессионалы здесь копейку уже не вытащат. Поэтому... Да, все украдено до нас. Дальше. Так, оценивая степень тяжести деяния инкриминирую подсудимую с точки зрения способа и обстоятельств совершения антуража и среды, из которой он происходит, среда бизнеса высокого уровня через посредника. Вот, если же я, я себя тупым не считаю, ну и умным тоже не сильно не считаю, но фраза "среда бизнеса высокого уровня через посредника" я уже два дня над ней думаю и никак не могу врубиться, честно говоря. Вот. Как можно быть в среде бизнеса через высокого уровня через посредников, ну для меня не доходит. Так. Способы обстоятельства совершения. Антуража, антуража. Способ и обстоятельства. Позвонил по телефону Шору и взял у него в долг 50 миллионов долларов. Действительно, если это так и есть, действительно, меня нужно изолировать. Потому что я завтра позвоню нас банка Чоклит, и он мне оттуда даст еще миллиард. Но ну, если у меня такие способности, так, а как же нужно господину Плохотнюка оберечь? Если я ему завтра позвоню, он мне 100 миллионов даст. Ну если у меня такие способности, энтураж, ну вот, ну как? Тогда давайте меня убьем, потому что я могу звонить куда же угодно, и все будут мне отдавать деньги, так? Брать кредиты в, в разных банках и перечислять через 5 офшоров мне деньги за пеню, которую, за это Ну так, этот антураж имеется в виду и обстоятельства. Эти? Если эти, то тогда я согласен с прокуратурой. Действительно, если я обладаю такими способностями, что люди мне закладывают все, идут в банки, так берут кредиты может, и мне отдают... Может, и... тебя используют для МВФ, Молдовы? Может быть, да, может, может, может, меня в другом месте, давайте я в МВФ ну, буду звонить. Дадут кредиты. Да, да, да. Так, имея виду анализ всех обстоятельств относительно деяний, в которых обвиняется Вячеслав Платон, прокуратура по Брестскому зачитает его освобождение на данный момент представляет опасность для общественного порядка. Прошли. Не, ну вот сейчас он дальше пишет. Нет. Да, да. Мы да. об этом говорили. Это выводы, которые да. делали чуть Значит, и ранее говорили. Да. Это общественный порядок. Да, порядок, понятно, общественный порядок. Если я понимаю, что в общественном порядке это, устро, это устроение массовых манифестаций и беспорядков на улице, да, ну, вы меня переоцениваете. Объективно. Я талантливый мальчик, может быть. <смех> Но вот переоценивайте. Ну, не могу я <смех> <смех> да, не, не, не могу организовать массовые беспорядки. Ну просто ну, не в силах. Нет опыта, нет возможностей, нет талантов, нет ничего нет. <смех> Поэтому э, я прошу, чтобы э, суд в своем определении. Я знаю, что меня продлят срок, мне, нет, нет никаких иллюзий. В своем определении очень четко э, описал, почему другие меры, то есть, именно почему другие меры не могут предотвратить значит, те риски, который, на которых ссылается, и те доказательства, на которые ссылается господин прокурор. Пожалуй, на сегодня... Так.